Шстое. Первый травобой. А в этот день страмослябы идут на луг и старательно испускают газы, стараясь сделать это с такой силой, чтобы трава прыгнула из земли. При этом каждый кричит: "Я ветер". Страмослябы считают, что это помогает им жить в гармонии с природой. Именины празднует поперя. Седьмое. Именины празднует лоптидрист. Восьмое. Именины празднуют лоптиёб. 9. В этот день нет никаких праздников, поэтому все страмослябы работают. 10. Малейка пищух. То же самое, что и все прочие капищухи. 11. Именины празднует волкаёб. 12. Пеньяк. В этот день страмослябы развлекаются следующим образом: Они идут на опушку леса, находят там большой пень. По очереди садятся на этот пень голым задом и испускают газы, стараясь его продырявить. Тот, кому это удаётся, считается национальным героем. Именины празднует Удалыга. 13-е именины празднует Сухадрочий. С 14 по 16 Мазаница. то же самое, что и узорная мазаница, о которой мы говорили выше. Единственное различие: если на узорную мазаницу народные художники с Ромаслябы пытаются разукрасить свои и чужие заборы каким-то подобием орнаментов, на обыкновенную мазаницу полагается рисовать более конкретные вещи: людей, животных и тому подобное. Именины празднуют за Серия Евфатий Ставрога. 17-е Пузгин день. Пузга, придуманный стромослябами большой дух вод. В этот день люди стромослябы идут на берег реки и бегают там, задрав рубахи, чтобы развеселить пузгу. Это необходимо, чтобы пузга стал добрым и на следующий день позволил им праздновать Лешабагу вод. 18 и 19. Лешабага вод. то же самое, что лишабага леса или лишабага болот, но на этот раз страмослябы пытаются умилостивить стражей, обитающих в водах. Следует отметить, что им действительно удалось найти общий язык именно с этими стражами, поскольку те немногие страмослябы, которым действительно хочется покинуть страмодубы, могут уплыть на корабле. Поэтому среди них немало хороших судостроителей. Некоторые страмослябы становились великими мореходами, пиратами, путешественниками, а иногда даже и завоевателями. Именины празднуют Кастрюк Облыма. 20-е Лыпчагин день. Лыпчага глава стражей, охраняющих воды. В этот день страмослябы относят ему подарки. 21-е Лыпдуков день. Лыбдук – один из стражей, охраняющих воды, помощник лыбчаги. Считается, что именно он является повелителем всех утопленников. Поэтому в этот день стромослябы несут гостинцы не только для лыбдуха, но и для своих утонувших родственников, если таковые есть. Двадцать второе. Малый гороховик. Этот день посвящен сбору урожая гороха, и умеренному его поеданию, дабы как следует подготовиться к наступающему на следующий день самовику. Именины празднуют разъерей. С 23 по 25 самовик. Эти дни посвящены охоте на крупную речную рыбу. Разумеется, никаких сомов там нет, но с тромасляба всю речную рыбу называют самами. Верхом шика считается окунуть зад в воду и спустить газы. На несчастную рыбу это действует примерно как динамит. Именины празднуют Супоня, Ростолдык, Гидрей. 26. Именины празднует Царк. 27. Именины празднует Елдодрыст. 28. Именины празднует Миней. 29-е именины празднует Микей. 30-е именины празднует Страмадрыст.